Об одном я вас только очень прошу. Я расскажу вам всё, ничего не утаю. Назову всю сволочь со мной орудовавшую. Вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня, без удержу моего, они таких дел натворят, что и небушку станет жарко. Одно лишь вам скажу, господин начальник, как перед истинным. Хотите верьте, хотите нет? А Пашка моя во всех злодействах моих не участница. И уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь, не задерживайте ее. В это время вошедший назиратель доложил мне тихонько, что в сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка. Назвалась Пашкой, просит арестовать ее и посадить с Белоусовым. «Позовите ее сюда, сказал я. Надзиратель вышел. А ведь Пашка пришла, сказал я Ваське. Я знал, что придет. Она ведь меня любит, не без гордости ответил он. Дверь раскрылась, и в кабинет робко вошла девушка по типу цыганка. Матовая кожа, коралловые губы, огромные черные глаза. Это был почти еще ребенок. Она напоминала мне почему-то одну из бронзовых статуэток индийских танцовщиц. Увидя Белаоуса и забыв все на свете, она кинулась к нему. Калос протянул было руки, словно желая заключить ее в объятия, да стальные наручники помешали. От досады он скрипнул зубами, Безнадежно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил пашке лицо. Ее головка потонула в пушистых усах, а руки обвили склоненную к ней шею. Через миг он застыдился своего порыва, выпрямился и тихонько отстранив пашку, сказал ей: "Видишь, Пашка, кого ты любила?" И он протянул ей наручники. Пашка заплакала и прижалась к нему. Ах, Вася, не все ли равно? Я хочу быть с тобой. И в тюрьму, и хоть на каторгу за тобой пойду. Нет, Пашенька, пришел мой конец. Погулял и будет. За мои злодейства не каторга меня пожалуют, а петлей до да перекладиной. Пашка зарыдала еще громче. А ежели ты любишь меня, как говоришь, то нечего тебе по тюрьмам зря вшей кормить, а ступай в Божью обитель, где до конца дней своих и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи. Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. Исповедь этого человека Его тон, манера себя держать, наконец, эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренен, далек от всякой позы и аффекта, я не сомневался. Да наконец последующие две недели, что провел Васька при сыскной полиции, подтвердили это. Кроток, вежлив, смирен, задумчив, Он словно готовился к смерти, торжественно ожидая этой грозной минуты. Бывало, спросишь его: "Васьк, может, водочки или чего другого хочешь?" А он: "Покорнейший благодарим, господин начальник. Какая теперь водка? Время не то для меня настало, О душе подумать следует». Был яркий весенний день, полный жизни, блеска и радости, когда Ваську перевозили в тюрьму и под конвоем выводили от нас на улицу. Я стоял у открытого окна моего кабинета и наблюдал за этим печальным зрелищем. Васька вышел без шапки, на целую голову, возвышаясь над толпой. Шел он степенно, не торопясь, И подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал поясной поклон и громко промолвил: "Простите братцы меня, окаянного"